Глава 9. Медленно открыв пока еще не совсем послушные веки, я несколько секунд разглядывал белоснежный потолок помещения, в котором я оказался. Попытавшись встать, я вскоре оставил эту затею, потому что болело, наверное, все, что могло болеть. Давно меня так не отделывали. Последний раз помню несколько лет назад, когда я нарвался на оборотней, благо что для них это тоже было неожиданностью. Да и луна уже пошла на убыль. Ох, что-то сознание пытается уплыть. Похоже, некоторое время я был под сильным наркозом. Покрутив головой, я увидел, что нахожусь в палате, скорее всего, местного лазарета. Белые стены буквально слепили глаза с непривычки. и Возле меня стояли какие-то выключенные приборы. Ну, раз все уже выключили, значит жить буду. На удивление, вся палата была уставлена всевозможными цветами, корзинками с фруктами, и еще какой-то мелочью, разглядывать которую у меня даже желания не возникло. Буквально через пять минут после того, как я пришел в себя, дверь в палату отворилась, и внутрь вошла строгая на вид женщина в белом халате, и два прикрывающем колени. Высокая, молодая, красивая. Даже слишком молодая. Похоже, первые годы практики после обучения. Мозг начал на автомате обрабатывать внешность вошедшей и предоставлять выводы. Носит очки, чтобы казаться старше потому что сама считает, что ей пока еще рано занимать такую должность. Характер, скорее всего, покладистый, не замужем. «Ну, молодой человек, наконец-то вы очнулись!» Присела она на рядом стол, закинув ногу на ногу и пытаясь грозно сверкать на меня линзами своих очков, которые, видимо, носила для солидности. «Я, признаться честно, уже начала сомневаться, что это вообще когда-нибудь произойдет. Она открыла какую-то папку и приступила к записям. Я же смотрел на ее изящные ножки, обутые в элегантные туфли на таком высоком каблуке, что не мог представить, как в них вообще можно сделать хотя бы шаг. В голове тут же возникла дурацкая, но смешная в моем состоянии картина, как юных ведьмаков обучают равновесию, заставляя бегать по качающимся балкам в такой обуви. «Меня зовут Елена Васильевна», — немного смутилась девушка, — видимо, приняв мою усмешку на свой счет. Я главный лекарь школьного больничного крыла. Очень приятно. Я решил проявить уважение и немного успокоить ее вежливым ответом. Давно ко мне не привозили студентов в таком состоянии. Могу сказать, что стойкость и жажда к жизни у вас, как у королевского грифона. Вас ко мне привезли с обширными внутренними кровотечениями разрывом селезенки, ушибом почек, у вас были сломаны восемь ребер, а также имелось кровоизлияние в мозг и в оба глаза. И это, не считая многочисленных ушибов и трещин на костях. Ваше сердце несколько раз останавливалось, но само запускалось снова. Может, вы мне скажете, как такое могло произойти?» Она положила папку на столик, пододвинув вазу с многочисленными цветами, немного поморщившись при этом. «Что тут сказать? Я просто очень хочу жить!» Через силу улыбнулся я, все больше приходя в себя. «Или вы в целом про ситуацию?» «Тогда все просто. Я находился в подвале, когда объявили эвакуацию, поэтому словил на себя все последствия разрушающегося здания. Пожал я плечами, стараясь не показать, что я раздумывал над наиболее правдоподобным ответом. «А эта могиня действительно не кисло меня отделала?» Если бы Черепанов не вмешался, то я мог и не выкарабкаться. Адреналин всегда заглушает боль, представляя повреждения менее значимыми, чем они есть на самом деле. Не единожды так обжигался. Но тут мне, конечно, повезло. все таки ректор, Макс смерти, скорее всего, почувствовал, что я на грани. Поэтому не стал особо заморачиваться уговорами и уточнениями. «Ну-ну». Она пристально на меня смотрела, поджав губы. После такого сразу же отчисляют. Но, как я поняла, о данном случае разговора об этом не было. Да я пытался выйти. Глубоко вздохнув, я почувствовал боль в грудной клетке. Но одна ученица, Аннушка, разлила масло, вот и поскользнулся. Увидев мою боль, она встала со стола и откинула тонкое одеяло, которым я был укрыт, положив ладонь на грудную клетку и живот. Одет я был в пижамные штаны. А вот верхняя часть тела была открыта и красовалась несколькими длинными швами. Похоже, невзирая на всю мощь магии, меня пришлось вскрывать. От ее рук я сразу же ощутил распространяющееся тепло, которое разливалось по всему телу, словно вода. Боль медленно отступила, оставив только тупые покалывания. Когда она отняла от моего тела руки и открыла глаза, повернувшись ко мне, я увидел в ее глазах ярко зеленые отблески, которые постепенно затухали. Похоже, сверкающие глаза — это общая черта всех магов. «Процесс заживления идет на удивление, быстро. Я бы сказала, стремительно», — удивленно проговорила Елена, еще раз проведя у меня по груди рукой и как будто к чему-то прислушиваясь. «Нам пришлось провести оперативное вмешательство и удалить селезянку, потому как восстановлению орган не подлежал, даже при наших возможностях». «Слишком много времени прошло после травм и обращения к нам. Однако у вас уже вовсю формируется новое. Мышечный каркас тоже идет в рост с необычайной силой, а уж костяные мозоли, которыми вы обзавелись вследствие заживления обширных переломов, прямо сейчас готовы держать ваш вес, и все укрепляются. «Хорошая наследственность», – прервал я лекаршу, пока она не зашла в своих размышлениях слишком далеко. «Извините». «Но говорить про это я не могу. Если вы, конечно, не собрались стать моей женой». «Пока не собралась», — улыбнулась она. «Понимаю. Многие роды хранят тайны. По моим прогнозам, вы у нас задержитесь еще минимум на неделю. Вставать пока нельзя». «Ну как же я...» — начал было я выяснять один из самых важных для меня вопросов. «Утка под кроватью». На этот раз оборвала мои высказывания Елена. «Если возникнет такая надобность, нажмите на кнопку. Она вот тут, на стене, прямо у вас над головой. К вам придет дежурный работник и решит все вопросы». «Вставать нельзя. Я ясно выразилась». Прищурилась она и, дождавшись моего кивка, развернулась и легкой походкой вышла из палаты, в которую тут же протиснулся Миша. «Как же ты нас всех напугал!» От переизбытка чувств даже приобнял меня призрак. Хотя через секунду уже расхаживал по комнате и тыкал в меня пальцем. «Ты безответственная, эгоистичная, самовлюбленная скотина. Только о себе и думаешь. А обо мне кто-нибудь подумал? Что бы было с бедным Михаилом, это я о себе. Если бы ты все таки умер, я бы оказался заперт в этом аду с тупыми подростками на веки вечные. А это худшее наказание, которое только можно было придумать». «Да еще этот Черепанов! Ты представляешь? Он сказал, что развеет любого призрака, который помешает обучению студентов. Ты представляешь? Он собрался при мне убивать других призраков!» «Ну, я не думаю, что он именно это имел в виду», — попытался я подобрать слова, чтобы объяснить Миша намёк ректора. «Стоп! Не надо вот этих вот пафосных речей. Оставь их для своей подружки, когда она будет рыдать у тебя на груди». Он ткнул в меня указательным пальцем, попав практически в глаз. Мне даже пришлось немного отодвинуть голову. «У меня тут нет никакой подружки». Я сфокусировал глаза на руке призрака и все таки приподнялся, потому как смотреть на призрака снизу вверх было не слишком приятно. «Ой, да ладно тебе!» Убрал руку от моего лица Михаил и показал на комнату вокруг нас. «Она тут часами рядом с тобой каждый вечер сидела цветов натащила, фруктов разных, даже несмотря на то, что ты труп изображал. И всё горестно заламывала руки. Он отмахнулся. Нет, сейчас её бросать уже поздно. к и привык. Так что лучше бы тогда усыпил, послушав совета старшего товарища. А сейчас терпи и улыбайся. Она все же племянница князя. О, совсем забыл. Он сорвался с места и, аккуратно открыв дверь, упорхнул в коридор. Оставшись в одиночестве, я рассматривал декор палаты, стараясь понять, как же быть с Софьей. Нет, она мне в целом нравилась, да и племянница князя и маг в придачу. Ладно, буду решать по мере возникновения проблем. «Ты очнулся!» Прервав мои размышления, в палату ворвался Роман и сразу же уселся на единственный стул, вольготно в нем расположившись. Думая, он начал практиковать взгляд князя, потому что сейчас он достаточно забавно уставился на меня, от напряжения немного шевеля ушами. «Сколько я был в отключке!» Стараясь не улыбаться, чтобы не обидеть юного княжича, уточнил я. Докторша мне не сказала и даже не дала шанса в принципе что-то спросить. А Миша сразу в своем стиле начал с наезда. «Два дня», — ответил мне Рома, все еще отрабатывая на мне свой прокурорский взгляд. «Слушай, хватит уже так смотреть» решил я прервать эту несомненно важную для благородного тренировку. Да и не засмеяться было сложно. Дуток да ничего не ожидал такого предательства от своего практически единственного друга. Сложил он руки на груди, откинувшись на спинку стула. Ты почему меня не взял с собой? Потому что это было опасно, попытался объяснить я. Тут одних мышц мало, без тренировки ментальной устойчивости практически никак ты бы мог запросто потерять себя». «Вот именно!» — поднялся юный вампир, сверкая глазами. «Настоящая опасность, дух охоты, открытие неизвестного. Вместо этого я подметал метлой парковую дорожку. Это же была та тварь, которую мы изгнали в комнате. Это она тебя так? А здание ты разрушил или она?» — забросал он меня вопросами. «Все она, но расскажу потом», — прервал я Романа. Голова трещит, как будто взорвется. Лучше расскажи, насколько большие разрушения. Да в целом не очень, задумался Роман, как всегда легко поменяв тему. Выглядело страшно, но починить обещают дней за 10. Кстати, пока идут ремонтные работы, всех расселили по двое в комнату. Сказать, что это никому не понравилось, это ничего не сказать. И так условия были не ахти, А теперь вообще все ходят с постными лицами и хотят поквитаться с виновными, то есть с тобой. Правда, ректор сказал, что ты тут ни при чем, но ему мало кто верит. Так что нас ждет веселье, как поправишься. Надеюсь, там ты обо мне не забудешь?» «Кто тебе сделал инъекцию?» Я мысленно отмахнулся от него, понимая, что подобными напоминаниями он будет сыпать в мою сторону еще долго. «Михаил!» Остановился и, видимо, отгоняя воспоминания, потряс головой княжич. «Это было ужасно. Больно и страшно, особенно когда шприц в воздухе пытается воткнуть холодную иглу тебе в вену и постоянно промахивается, втыкая ее рядом». Его заметно передёрнуло. «Да уж, представляю, как носился потом Миша в панике, заламывая руки, пытаясь привести в чувство перепуганного княжича. Ну, главное получилось. Как там первые учебные дни?» Я бросил взгляд на цветы, которые источали приторный сладкий аромат, от которого уже начинала болеть голова, а к горлу подступала тошнота. «Ты не поверишь, все здорово. Даже не ожидал, что будет так интересно». Успокоился и снова опустился на стол княжич. «На контроле нам рассказали основы и научили единственному заклинанию, которое рассеивает скопившуюся энергию в пространстве, не причиняя вреда носителю. Пока мы полностью не овладеем им, ничего другого нам давать не будут. Знаешь, оказывается, половина из студентов даже не слышали, что такое медитация. «Указом императора запрещено обучать детей магической науке до поступления в академию», напомнил я ему закон. «Это я помню», — согласился Роман. «Просто я думал, что мой отец в этом плане самый строгий, но многие даже базовые вещи своим не показывали. В общем, все, кто не имел никакого понятия о медитации, попробовав сотворить это заклинание, просто отрубились. За что нас всех наказали и отправили на отработку. Представляешь? "Логично", отметил я. "Зачем мотивировать учеников, если с этим гораздо убедительнее справятся другие ученики". Ставлю червонец против копейки, что все, кто отрубился, к следующему занятию будут биты и мотивированы сокурсниками. "Ну, скорее всего, так", пришлось согласиться Роману. А вот боевая подготовка – это что-то с чем-то. Магистр Ли очень крутой. Нас сначала проверили, что мы можем в плане боевой подготовки, потом просто начались банальные физические тренировки. Пока они будут общие, но через месяц нас разобьют на группы. Я победил всех, кого мне Ли ставил в спарринг». Гордо вскинулся княжич, правда, через секунду уже опустил голову и что-то вспомнив, потер шею. Зато его самого победить нереально. Я просто ел против него две секунды, и то, как он сказал, это очень внушительный результат. Сколько ты еще тут проваляешься? Мне сказали неделю, но думаю сбежать пораньше. Я посмотрел на открывшуюся дверь, видя Мишу, который тащил за собой сервировочный столик. И это никого не смущает? Морозов, это школа магии, засмеялся Роман. Тут и не такое можно увидеть. Ладно, я пошел. «У меня еще свидание, все дела. Я сейчас тут единственный парень со свободной комнатой. Надо пользоваться, пока могу. Завтра загляну к тебе». Он похлопал меня по плечу и вышел из палаты. Прошло не больше получаса, как я вышел из этого подобия кома, на меня постоянные визитёры начали потихоньку раздражать. Пока я мечтал об отдельной палате, запертой на ключ, Миша с горным видом подкатил столик к кровати. Я увидел, что на нем стоит какая-то кастрюлька, пустая тарелка и ложка. «Вот, специально для тебя приготовил. Все ждал, когда ты очухаешься». Он снял крышку с кастрюли, из которой по палате тут же разнесся тошнотворный запах гороха, свежескошенной зелени и чего-то сладкого. «Это что?» Я смотрел, как он наливает поварёшкой в тарелку что-то по консистенции, напоминающее густой кисель. Если, конечно, можно представить кисель с макаронами, и пучком какой-то зелени в центре чашки. «Суп!» – гордо упер Миша руки в бок. «Лечебный суп, сочетающий в себе компоненты зелья восстановления, регенерации, укрепления костей и так, по мелочи». Он поставил передо мной специальный поднос, после чего вручил в руки ложку и кусок хлеба. Я поковырялся в этом лечебном вареве, не решаясь пробовать это на вкус. «Миша, почему здесь картошка?» Я выловил кусочек очищенного картофеля, который отправил в рот под пристальным взглядом призрака, решив, что эта часть наиболее съедобная и безопасная. Оказалось, что я рассчитывала на это зря. Картофель был практически сырым и кислым, но при этом совершенно не соленым. Потому что это суп! удивился такому вопросу ученый. А горох? Потому что это суп из пакета. Что нашел, то и сварил. Проворчал он все еще пристально глядя за каждым моим движением. «У меня кухни нет, и так пришлось ради тебя воровать пакет супа и две картошины. А уж как я варил это в комнате, вообще лучше не спрашивай». Мне ничего не оставалось, как начать есть приготовленную Мишей абсолютно несъедобную бурду, которая хоть и была целебная и очень мне нужная, но от которой тошнило просто невообразимо. Наверное, это было самое ужасное варево, которое я когда-либо пробовал но оскорблять того кто старался для меня я не привык сказать честно я вообще не привык чтобы ради меня кто то старался в прошлой жизни я мог рассчитывать только на сухое письмо с официальной благодарностью до да этого если бы санитары не выкинули в урну так что пришлось есть увидев что я доел все миша удовлетворенно закряхтел и забрал у меня пустую тарелку где мои вещи спросил я у суетящегося призрака который начал насвистывать забористую мелодию. Его, судя по всему, отпустило от длительного ожидания, и теперь его хорошему настроению может позавидовать даже закоренелый оптимист. «Ты про мечи, ножи и одежду?» Одежда пошла в утиль. Оружие Роман забрал в комнату, потому что правилами запрещается нахождение колющей режущих предметов в больничном крыле. «Тебе принести?» – деловито уточнил он, «забирая у меня под нос. «Если сможешь», – кивнул я а то как будто голый. Только не все. Думаю, ножей хватит. Дверь снова отворилась. Я скрипнул зубами, понимая, что помереть спокойно мне не дадут. Может, нажать на кнопку и вызвать уже этого чёртова санитара, чтобы он выгнал всех. Да нет, у меня такие посетители, что тут санитар никак не справится. Скорее, его самого в окно выкинут. В это время Миша, увидев, кто заходит, сделал вид, что его не существует протиснувшись в приоткрытую дверь мимо Софьи. Она молча подошла ко мне, наклонилась и поцеловала в щеку. Сказать честно, это было очень приятно. Хоть меня и раздражали все эти цветы, но я оценил. Правда, сразу после этого она влепила мне звонкую пощечину. Я от неожиданности поперхнулся и закашлялся, глядя на девушку, которая только молнии из глаз не метала. Настолько она выглядела взбешенной и расстроенной одновременно переживаешь, что не умер? ехидно поинтересовался я, потирая щеку. Никогда не мог понять подобного рода отношений, а тут и отношений по факту никаких нет. а После таких вот выходок я окончательно удостоверился, что в прошлый раз вовремя остановился. Я все же не 16-летний юнец, которого волнует подобного рода истерики. Ты думаешь, меня волнует твое состояние? прорычала она и, видимо, не контролируя себя, зажгла огонек у себя на руке. «Ну, ты же что-то здесь делаешь?» Я смотрел на девушку, глядя, как у нее в глазах начала собираться влага. «Иди сюда!» Я взял ее за руку и притянул к себе. Она аккуратно села на кровать рядом со мной и, положив голову мне на грудь, разревелась. «Зачем ты так со мной? Я чуть не умерла от страха, когда тебя из здания вынесли. Это же тебя нанял, ректор. Больше некому, я знаю». Спросила она у меня, когда нахлынувшая истерика закончилась. «Меня просто завалило». Она кивнула, давая понять, что все хорошо, и поднимать этот вопрос больше не будет. «Мне надо с тобой поговорить». Я подумал, что сейчас самое время спросить ее об Ордене. Это отвлечет еще больше. Да и я, наконец, начну узнавать необходимую мне информацию. «Хорошо. Я только приведу себя в порядок». Меня это несколько удивило, но с тараканами в женской голове по поводу их внешнего вида лучше никогда не спорить. Ну, хоть побуду один. Однако моим мечтам не суждено было стать реальностью. Как только она вышла из палаты, Миша, словно только этого и ждал, завалился внутрь и развалился на стуле. «Ну, чего она хотела? Я просто так интересуюсь. Может, помогу, чем смогу?» – деловито поинтересовался он. Все же родственница» хоть и дальняя. «Лучше за романом посмотри. Она хотя бы никого не покусает», — ответил я и устало принял горизонтальное положение. Глаза солипались, спать хотелось жутко. Ненавижу зелья восстановления, всегда работать начинает только во сне. Зато процесс заживления идет в несколько раз быстрее. Я до сих пор удивляюсь тому, что в этом мире не знают таких эффективных зелий. Хотя Михаил легко начал их готовить как только я рассказал ему принцип их работы. Может, и в нашем мире была магия, просто мы не умели ей пользоваться. Дверь в очередной раз открылась. А вот кого я не ожидал здесь увидеть, так это Лину. «Какой-то проходной двор», проворчал призрак, слезая со стула и пересаживаясь ко мне на кровать. «А тебе, между прочим, отдых нужен. Давай уже двигайся, мне тоже нужно место». Лина неуверенно оградила палату и, заметив, что я не сплю, подошла ко мне. «Ты как?» Она поставила на тумбочку возле кровати какой-то небольшой пакет. «Я тебе еды принесла. Специально у здоровец поинтересовалась, что тебе можно». «Спасибо». Я смотрел, как она из пакета достает какие-то печенье, яблоки и сок. «Мне лучше», — все же смог ответить я, глядя на смутившуюся девчонку, отводившую взгляд. А ты еще что здесь делаешь? Раздался от двери голос, больше похожий на шипение. Мы втроем перевели взгляд на входную дверь, где стояла Софья, скрестив руки на груди. Но вот тебя не спросила, прорычала Лина, отходя от меня. Где мне можно быть? Да меня-то как раз и нужно спрашивать. Ммм, ты еды принесла какое-то? Правда, значит, слухи разносятся? что ты у хозяина кукушки в долг попросила пять червонцев, и теперь месяц будешь по вечерам полы мыть», усмехнулась Софья, подходя к ней. «А ведь он мне должен. Пожалуй, выкуплю у него твой долг. Будешь у меня убираться и стирать». «О, женская драка!» воскликнул Миша, потирая руки, поудобнее устраиваясь у меня в ногах, чем привел меня в чувство. «Люблю их. Такая экспрессия, эмоции. Ставлю на черненькую. Она мне больше нравится. Да и стержень какой-то имеется в ней. Рыжих терпеть не могу. Но это мое субъективное мнение, совершенно не связанное с семьей и родственными чувствами. Повернулся он ко мне, чтобы пояснить свою позицию. Я откинул одеяло и сел в кровати, собираясь подняться на ноги. «Хватит!» Попытался было рявкнуть я, но слабость одолела, и я снова упал на кровать. «Что за балаган тут творится?» Дверь палаты распахнулась, и внутрь зашла мой лекарь. «Все вон отсюда! А ты почему сидишь? Чтобы тебя я больше тут не видела!» Обратилась она к Софье. «А ты почему без формы?» Лина кивнула и попыталась выскочить из палаты, не глядя ни на меня, ни на Ерину Васильевну. «А ты? Лежать!» Обратила она на меня свой гнев. «Хватит!» Мой гнев перешел в полную ярость, которая выплёскивалась из меня потоками холодного ветра, что заставил вздрогнуть и замолчать всех троих. Покрывая пространство возле себя тонким слоем инии, моя сила усиливала мои слова и придавала им какое-то завыраживающее эхо. «Лина, ты не будешь мыть полы. Вечером носишь мне конспекты, за что получишь 10 червонцев и рассчитаешься с долгом. Елена». «Готовьте мою выписку завтра к вечеру. Свободное! «А можно я останусь?» – уточнил Михаил, который поначалу тоже рванул к выходу вслед за выскочившими девушками, но все таки пересерил себя и остановился возле двери. «Я тебе расскажу, кто тебя убить решил».